Дьявол! Крестьянин стоял перед доктором у постели умирающей. Старуха, затихшая, покорившаяся, ясным взором смотрела на мужчин и слушала их разговор. Она умирала. И не противилась этому. Ее время прошло. Ей было девяносто два года. Июльское солнце вливалось в открытые окна и дверь. Пламенные потоки его лучей падали на темный земляной пол весь в буграх и впадинах выбитых деревянными башмаками четырёх крестьянских поколений. В дуновении жаркого ветра сюда долетали запахи полей, запахи трав, хлебов, листвы, палемых полуденным зноем. Звонко трещали кузнечики, и всё вокруг было полно и хочутливо стрекотание, напоминавшее звук деревянных трещёток, которые продают на ярмарках ребятишкам. Доктор, повысив голос, сказал Анарём: "Нельзя оставлять больше ума вшку одну, когда она в таком состоянии. С минуты на минуту она может умереть. Но огорчённый крестьянин твердил свою пшеницу-то нужно мне освести. уж больно она долго лежит в поле, да и погода подходящая. Как по-твоему, Маршка? Умирающая всё ещё во власти норманнской скупости, взглядом и выражением лица тветь лда. Пусть сын возит пшеницу и оставит её умирать в одиночестве. Но доктор рассердился и толкнул ногой. Знаете, вы просто скотина. Я не позволю вам делать это. Если уж необходимо свести пшеницу именно сегодня, так падите чёрт побери за тёткой Рапае. Пусть она побудь с вашей матерью. Я, знаете, требую этого. А не послушайтесь, так я вас, знаете, оставлю подыхать как собаку, когда вы сами заболеете. Крестьянин, тощий верзила, медлительный в движениях, мучимый нерешительностью, животной страстью к скопидомству и боязнью перед доктором, колебался, высчитывал на Кэспора Барматал. «Сколько же берет тетка Рапе, чтобы присмотреть?» «А я почем знаю, — закричал доктор, — смотря на какое время вы ее позовете. Сговорите с ней, черт возьми, но я, знаете, требую, чтобы она была здесь через час». Крестьянин решился. «Иду, иду, зря гневайтесь, господин доктор». И врач ушел, прибавив, «То-то берегитесь, не до шуток будет, когда я рассержусь». Когда он вышел, крестьянин повернулся к матери и покорно сказал, «Пойду за теткой Рапе, раз уж он требует, потерпи, покуда вернусь». И тоже ушел. Тетка Рапе, старуха-гладильщица, нанималась, кроме того, дежурить при покойниках и умирающей, как в своей деревне, Так и вообще я круги. Но зашифа эти своих заказчиков в саван, из которого им уже не суждено было выбраться, она опять хваталась за утюк, чтобы гладить бельё для живых. Сморщенная, как прошлогоднее яблоко злае, привередливая и на редкость жадная, и до того скорбленная, что, казалось, от постоянного глажения полотна её крестиц переломился. Она, как говорили, питала особенную, чудовищную и мерзкую страсть к зрелищу предсмертной агонии. Она вечно толковала о людях, умерших на ее глазах, о всевозможных случаях смерти, при которых ей приходилось присутствовать, и, рассказывая, старалась изложить дело во всех подробностях, всегда одних и тех же, точь-в-точь точь как охотник, рассказывающий о своих охотничьих приключениях. Войдя к ней, Анре Бантан застал ее за разведением синьки для воротничков-крестьянок. — Добрый вечер, тетушка Рапе, — сказала он. — Ну, как дела? Она обернулась к нему. — Помаленьку, помаленьку. А у вас как? — У меня-то все в порядке, только вот с матушкой плохо. — С матушкой, да. Что ж ты такое? Пришло время помирать. Старуха вынула руки из воды, синеватые прозрачные капли стекали по её пальцам, падая в корыто. С внезапным участием она спросила: "Совсем плох ей. Доктор говорит, что и дня не протянет". "Ну, значит, плохо". Она рыбла затруднении, следовало повести разговор издалека прежде, чем приступить к делу, с которым он пришёл, но он ничего не мог придумать и сразу спросил: "А сколько вы возьмёте с меня, чтобы присмотреть за ней до конца?" Мы ведь не богаты, и сами знаете, и работницу не на что нанять. Оттого моя матушка и свалилась, что работала вовсю и уж очень уставала. За десятерых работала хоть ей девяносто два года. Старики работать умели. Четка Рапе степенно ответила. У меня две цены. Сорок сузадин и три франка за ночь. Это для богатых. Ну, а для прочих двадцать сузадин и сорок за ночь. С вас возьму двадцать и сорок. Но крестьянин раздумывал. Он хорошо знал свою мать, знал, какая она живучая, выносливая, крепкая. Она могла протянуть еще целую неделю, чтобы там не толковал доктор. И он нерешительно сказал, нет, уж лучше бы вы взяли с меня цену сразу за все, до самого конца. Так, чтобы с обеих сторон риск был. Доктор говорит, что она скоро уберется. Если так, вам будет выгода, а мне убыток». «Ну, а если она протянет до завтра, или еще дольше моя выгода, а убыток для вас?» Сиделка с удивлением смотрела на него. Никогда еще ей не предлагали таких условий. Издельную плату. Она колебалась, причинной возможностью оказаться в барыше, но потом заподозрила, что ее хотят надуть. «Ничего не могу сказать, пока сама не увижу вашу матушку», — ответила она. «Так пойдемте посмотрим». Она вытерла руки и тотчас же отправилась с ним. По дороге они не разговаривали. Она торопливо семенила, а он делал огромные шаги, словно каждую минуту собирался переступить через ручей. Истоmlённые и зноем коровы, лежавшие в поле, тяжело поднимали головы в сторону проходивших людей и слабо мычали, как бы упрашивая свежей травы. Подходя к дому, она рыбондан пробормотала: "Что, если всё уже кончилось?" И бессознательное желание это проявилось в самом звуке его голоса. Но старуха и не собиралась умирать, она по-прежнему лежала на спине, на своей убогой кровати, под лиловым сельцовым одеялом, сложив поверх него руки ужасающе худые и узловатые руки, походившие на странных животных, на каких-то крабов, скрюченные ревматизмом, усталостью и почти столетней работой, которую они выполняли. Тетка Рапе подошла к кровати и принялась разглядывать умирающую. Она пощупала ей пульс, потрогала грудь, прислушалась к дыханию, задала ей вопрос, чтобы услышать ее голос, и долго еще присматривалась к ней, после чего вышла вместе с Аннаре. Дело казалось ей ясным. Старуха не переживет и ночи. Аннаре спросил «Ну что?» Сиделка ответила «А то, что она протянет еще дня два, может, и три. Давайте мне шесть франков за все». — Шесть франков! — шесть франков! — закричал он. — Да вы свекнулись! Говорю вам, что и жить пять-шесть часов, не больше. Они долго с остервенением спорили. И так как сиделка хотела уйти, а время шло, а пшеница сама не могла сняться с места, то в конце концов он согласился. Ну ладно, идёт. Шесть франков за всё до выноса тела. Ладно, шесть франков. И он, широко шагая, отправился к своей сжатой пшенице, лежавшей на земле под палящими лучами солнца. Сиделка вошла в дом, она принесла с собой работу, потому что возле умирающих покойников все равно работала, не приставая, то для самой себя, то для нанявшей ее семьи, которая платила ей за это особо. Вдруг она спросила, «Вас хоть напутствовали, матушка Бантан?» Крестьянка отрицательно мотнула голову, и святоши Рапе живо вскочила с места. «Господи Божь, да разве это возможно? Я позову господину Кюре!» И она побежала к дому священника с такой быстротой, что мальчишки на площади, увидев, как она мчится, решили, что случилось какое-нибудь несчастье. Священник облачился в стихарь и отправился в путь предшествуемый мальчиком, который звонил в колокольчик, возвещая о шествии божества по спокойной и знойной равнине. Мужчины, работавшие вдали от дороги, снимали свои большие шляпы и стояли неподвижно, ожидая, пока белые одеяния исчезнут за какой-нибудь фермой. Женщины, безавшившиеся напывы, припрямлялись, чтобы перекреститься. Чёрные куры в смятении бежали, переваливаясь вдоль канав, до да какой-нибудь хорошо им знакомой дыры в изгороди, куда они внезапно исчезали. Жребёнок, привязанный на лугу, испугался при виде стихаря и стал кружить на верёвке и брыкаться. Мальчик-служка в красном облачении шел быстрым шагом, священник в четырехугольной шапочке следовал за ним, склонив голову и шепча молитвы. А тетка Рапе тащилась позади, перегнувшись, три погибли, словно припадая к земле и сложив руки, как в церкви. Анарой видел издалека, как они проходили. «Куда это идет наш Кюрай?» — спросил он. Его работник, более сообразительный, ответил. «Побожуй, что он с причастием к твоей матери!» Кристиан не удивился. «Пожалуй, что и так». И снова принялся за работу. Струк Бантан исповедовалась, получила отпущение грехов, причастилась, и священник отправился обратно оставить женщину в доюм в душной тижине. Тогда Чёт Кропе принялась разглядывать умирающую, соображая, долг ли протянется дело. Наступал вечер, резкий дуновением посвежавшего воздуха шевелили на стене лубочную картинку, прикреплённую двумя обلافками. Небольшие занавески на окне, когда-то белые, а теперь пожелтевшие и засиженные мухами, точно хотели улететь, сорваться и исчезнуть вместе с душой старухи. Она лежала неподвижно, открыв глаза, и казалось равнодушно ожидала смерти, такой близкой, но медлившей с приходом. Короткое дыхание вырывалось с лёгким свистом из её сдавленной груди. Скоро это дыхание становится совсем, и на земле станет одной женщиной меньше, и никто о ней не будет жалеть. Когда стемнело, вернулся Анаре. Подойдя к постели, он увидел, что мать ещё жива, и спросил «ну что», как обычно спрашивал раньше, когда я не здоровалась. Потом он отпустил тётку Рапе, напомнив ей «так завтра в пять, не опаздывайте». Она потрудилась завтра в 5. И действительно, она пришла на рассвете. Перед уходом в поле она рыла суп, приготовленный им самим. Сидёлк спросил: "Ну как отошла?" Он ответил с лукавой усмешкой в глазах: "Пожалуй, ей даже полегчало" и ушёл. Что-то кралось и беспокоилось, и подошла к умирающей. Та была в прежнем положении. Она лежала бесстрастно с открытыми глазами, тяжело дыша, сложив на диалис сведённые руки. Сиделка поняла, что так может протянуться и 2 дня, и 4, и целую неделю. Сердце этой скряги сжалось от ужаса, и в ней закипела яростная злоба против хитреца, который её надул, и против старухи, которая не умирает. Но она всё-таки принялась за работу и стала ждать, устремив пристальный взгляд на смущённое лицо матушки Бантан. Она вернулся по завтраку, и казался довольным, почти весёлым, потом ушёл снова, с перевозкой пшеницы, дело шло как нельзя лучше. Чётко ропэ выходило из себя, каждая лишняя минута казалась ей теперь украденным у него временем, украденными деньгами. Её буяло желание, сумасшедшее желание схватить эту старую клячу, эту старую ослицу, эту старую упрямую тварь за горло, слегка сжать её и остановить короткой быстрой дыханицей, которую она теряет время и деньги. Но она подумала, что это опасно, и в голове у неё возник новый замысел. А что? Вы уже видели дьявола, спросила она, подойдя к кровати. Старуха Бантан прошептала: "Нет. Тогда сиделка пустилась болтать, рассказывать всякие небылицы, чтобы напугать умирающую сознание, которое ослабевало. Дьявол появляется, по ее словам... Всем умирающим за несколько минут до смерти. В руке у него метла, на голове котёл, и он издаёт ужасный крик. Если вы его увидели, значит, дело кончено. Жить осталось какой-нибудь шмик. И она перечислила всех, кому дьявол являлся при ней в этом году. Жезефину Лоазеле, Влали Ратье, Сафи по Даньё, Серафими Гропе, старуха Бантан наконец забеспокоилась, зашевелилась, содвинула руками, стараясь так повернуть голову, чтобы видеть всю комнату. Внезапно чётко рапэ И исчезла в ногах кровати. Она достала из шкафу простыню и завернулась в неё. На голову надела котелок с тремя короткими согнутыми ножками, которые торчали как рога. Правой рукой схватила метлу, а левой же сеное ведро. Вдруг подбросила его вверх, чтобы оно, упав, загремело. Внедрозг грок тому ударил и всё упал. Тогда сиделка вскочила на стул, приподняла за навеску висевшую нага кровати и размахивая руками грозя метлой, издавая пронзительный крик из-под котелка, закрывавшего ей лицо, предстала чуть живой и старухи словно чёрт из балагана, умирающая с обезумевшим взглядом, вне себя Зделал сверхчеловеческие усилия, чтобы подняться и бежать, его плечи и спина уже делились от постели, но затем он снова упал, глубоко вздохнув. Это был конец. И тетка Рапе спокойно выдворила все по своим местам. Метлу в угол возле шкафа, брустыню в шкаф, котелок на очаг, ведро на полку, стул к стене. Потом профессиональным жестом закрыла выкатившиеся глаза умершей, поставила на постель тарелку, налила в нее святую воду, окунула туда веточку букса, висевшую над комодом, и, став на колени, с жаром принялась читать за упокойные молитвы, которые она, благодаря своему ремеслу, знала наизусть. Когда Нары вечером вернулся домой, он застал её за молитвой и тотчас подсчитал, что она обставила его на 20 су. Ведь она провела здесь всего 3 дня и одну ночь, со што полагалось 5 франков, а вовсе не 6, которые он должен был ей уплатить.